Глава 11 Легкий ветерок играл с ее волосами Она медленно двигалась в сторону бара Расправила плечи, подняла подбородок Вдохнула и выдохнула Сердце тяжело подпрыгивало при каждом шаге В нос бил запах сигаретного дыма и моря Волны за ее спиной бойко ударялись о берег. Она шла и не чувствовала земли под ногами. Где-то справа зарычал мотоцикл, и Джемма невольно вздрогнула. Это очередной потрепанный посетитель подъехал к заведению по разбитой дороге. Девушка почти подошла к лестнице, когда совсем рядом кто-то заржал. Двое не совсем трезвых мужчин в рваных джинсах и грязных футболках обогнали ее и поднялись на веранду. Один из них обернулся и присвистнул. «Эй, красотка!» — позвал он заплетающимся языком. Джемма отвела взгляд в сторону, будто ей дела не было до того, что к ней обращались. Она мысленно прикинула, сколько шагов ей нужно пройти, чтобы оказаться рядом с Давидом. «Тридцать?» «Да, что-то около того. Если никто не помешает, она справится». «Красотка, с тобой разговариваю». Она метнула в него недовольный взгляд. От справа мусорного бака понесло теплом, в нем догорало что-то вонючее и затхлое. Кто-то из компашки мотоциклистов опять громко рассмеялся, и его товарищи поддержали приятеля дружным гоготом. К тебе обращаюсь. Небритый Пьянчуга решил задержаться, чтобы все-таки добиться ее внимания. Она отстранилась и обошла его стороной. Ты видел, нет? «Видел?» — пробормотал он, шаркая ботинками вслед за ней вверх по лестнице. «Какая фифа!» «Породистая, явно не из местных». «Началось», — подумала Джемма, ускоряя шаг. Теперь она шла среди столиков, и ей все труднее было оставаться незаметной. Редкие посетители не оборачивались, чтобы посмотреть на нее. Пьянчуги, кажется, отстали, но волнение только нарастало. По спине девушки пробежали мурашки, ей казалось, что в баре стало тише с ее приходом, только ленивый не заметил появления чужачки. «Клянусь, это было лучшее, что я видел в жизни», сказал парень, устроившийся прямо на столе. Его ноги стояли на скамье, на которой сидели его друзья. «Просто потрясное зрелище». Как раз перед этим парнем и остановилась Джемма. «Давид?» — спросила она негромко. И тишина обрушилась на их головы. Парню пришлось повернуться. «Давид?» — повторила девушка. Голос прозвучал уже не так уверенно. «Ты заблудилась, куколка?» После недолгого молчания улыбнулся он и осмотрел ее с головы до ног. Удерживаться в вертикальном положении под внимательными взорами его друзей девушке становилось все тяжелее. Они буквально сверлили ее взглядами. Если бы еще и музыка в баре перестала играть, Джемма точно хлопнулась бы в обморок. «Мне нужен Давид», — набрав в легкие воздуха, выпалила она. «Ты Давид?» Джемма оглядела по очереди каждого, кто находился за угловым столиком. Их было четверо, все примерно ее возраста совсем молодые, среди них мулатка с пышной шевелюрой. Еще двое стояли у перил, оба в капюшонах. Они лишь покосились на джему, не торопясь оборачиваться и прерывать треп. Девушка посмотрела на стол небогатый выбор: напитки, бутерброды, нехитрая закуска, сухарики, кажется. Они явно собрались здесь пообщаться, а не поесть. Ты, Давид! повторила Джема, ощущая гнетущее давление тревоги. Кудрявый склонил голову на бок и усмехнулся. «Для тебя я буду кем скажешь». «Я серьезно. девушка еще раз обвела взглядом всю компашку. «Брюнета с ежиком волос, блондина в кепке, девицу в джинсовой куртке поверх цветастого сарафана». И повернулась к Кудрявому. «Если ты не Давид, то не трать мое время». Тот громко заржал, поставил стакан на стол и спрыгнул на землю, сделал шаг и навис над ней. Что такая хорошенькая девчонка делает в таком опасном месте в такой поздний час? Он точно пес склонился, над ней обнюхивая. И к тому же одна провел носом у щеки вниз к шее. «Мне нужен кей», — сказала Джема, стараясь сохранять самообладание, но ее голос предательски дрогнул. «Ого!» — выдохнул Давид, выпрямляясь. Над столиком пронесся шепоток. Девушка растерянно оглянулась. Кажется, и другие ее тоже слышали, потому что по бару загудели голоса. «Зачем он тебе?» Парень обошел ее и встал стеной между ними и всеми остальными посетителями. От взглядов у нее закружилась голова. «Я скажу это только ему». «А мне ты не можешь сказать?» — насмешливо переспросил Давид. Она поежилась, сглотнула. «Мне нужен кей. Отведи меня к нему». «Ух, какая прыткая! Вся компания рассмеялась, Это разозлило Джемму. Она задышала чаще, сжала пальцы в кулаки. «Отведи меня!» «О, только не буянь!» Парень поднял руки. Он развернулся к столу и посмотрел на блондинчика. «Кей, ты не говорил нам, что у тебя такая хорошенькая подружка!» «Я ее сам впервые вижу! Что случилось, детка?» Он расплылся в улыбке. «Зачем ты искала меня?» Джемма опешила. Растерялась, слова застряли у нее в горле. «Этот светленький и есть Кей? Кто тогда был у нее в комнате? И как теперь себя вести?» «Мне нужно поговорить». Блондин встал со скамьи и под любопытными взглядами друзей подошел к ней. «Наверное, это что-то очень важное, если ты отважилась прийти сюда». Все неотрывно смотрели на них, так люди наблюдают за смертельным номером в цирке. Джемма догадывалась, что ее дурят, но не знала, как вести себя дальше. «Ты кей?» — нахмурилась она. Мулатка не выдержала и прыснула со смеху, навалилась на плечо брюнета. «Да», — с серьезным видом ответил он и обнял Джемму за талию. «Нет, мне нужен не ты», — девушка попыталась отстраниться. «Но ты назвала мое имя!» Блондин сильнее прижал ее к себе и сделал жалостливое лицо. «Давай отойдем и поговорим!» «Отпусти ее!» Чей-то металлический голос оборвал эту пытку. Сердце Джеммы, не слушаясь, заколотилось еще отчаяние. «Убери руки!» Тень отделилась от перил и ступила в полосу света. Это был один из тех двоих, что стояли в метре от столика и разговаривали друг с другом. Сначала в свете ламп появился высокий силуэт. Затем очертания стали четче, и через секунду девушка наконец смогла разглядеть его. Высокий, жилистый, в потертых темных джинсах, толстовке, с наброшенным на голову капюшоном и в кожной куртке. Парень намеренно сутулился, чтобы большая часть его лица была закрыта тканью. Но едва он поднял на нее взгляд, как в груди девушки все сжалось «Это тот самый человек». Молочно-шоколадная кожа, пухлые губы, черные глаза, пронзающие буквально насквозь, будто кинжалами. Черты его лица казались такими резкими, будто он скалился на нее от ненависти. — Это ты, — напряженно произнесла она, подаваясь вперед. Руки блондины, как звонкие цепи, слетели вниз с ее талии. — Что тебе нужно? Мулат говорил негромко, отрывисто. Он выглядел уверенным в себе и хладнокровным. А Джемму трясло от страха и отчаяния. «Ты забрал у меня кое-что», — процедила она сквозь зубы. «Ты ошибаешься», — парень приблизился. Он подошел слишком близко, опасно близко. Его губы были сжаты, а глаза смеялись. «Я никогда не ошибаюсь», — проговорила девушка, приближая лицо к нему. «Я вижу тебя в первый раз в жизни». Его друзья наблюдали за ними, затаив дыхание. За соседними столиками люди тоже, кажется, перестали дышать, чтобы не упустить ни слова. «Чёрта с два», — дрожащим голосом произнесла она, опустила взгляд и взяла его за руку. На запястье красовалась аккуратная бинтовая повязка, рука предательски предательский съехал, предъявляя ее как доказательство его лжи. «Ты украл у меня кулон!» — воскликнула она. «Это был ты!» Парень сжал зубы так, что на его лице забегали желваки. «Замолчи!» Теперь уже он схватил ее за запястье и потащил к выходу. Здесь не кричат о таких вещах». «Куда? Куда ты тащишь меня?» — попыталась сопротивляться Джемма. «Сказал? Замолчи!» — мертвецки спокойным тоном выдал Кей. Он пробирался меж столиков, не поднимая головы. Она едва поспевала следом, чувствуя обращенные на них любопытные взгляды. Они спустились по лестнице, обогнули по дуге стоянку для мотоциклов и направились куда-то во тьму. Джема перестала понимать, куда ее тащит. Чувствовала только, как больно бьют ветви кустов по ногам и как сильно впиваются его пальцы в ее руку. «Пусти!» — закричала она. Он остановился возле какого-то сарая. «Что ты от меня хочешь?» Парень развернул ее к себе и прижал спиной к деревянной стенке. Девушка вытянулась в струнку. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы заговорить. «Верни мне его!» Она не видела в темноте лица противника и не могла прочесть его эмоций, но слышала тяжелое недовольное дыхание и ощущала терпкий аромат геля для душа, похожий на едкий запах краски, сопровождавший его в их прошлую встречу. «У меня ничего нет». «Ты украл его у меня, я знаю». «Слезы накатили на ее глаза». «Это ты его взял». «Не кричи», — прошептал парень, — «у меня больше нет твоего кулона». «Что? Что ты с ним сделал?» «Продал». «Вот так спокойно продал? Нормально, нет?» «Как ты мог?» — всхлипнула она, отталкивая его от себя и делала угрожающий шаг навстречу. «Это кулон моей мамы! Она умерла! У меня ничего больше от нее не осталось!» Теперь ей было все равно, Джемма больше его не боялась. Ей хотелось бить по его безразличному лицу до исступления, бить, пока ей самой не станет больно. — У меня ничего не осталось, кроме кулона. По ее щеке, блеснув в лунном свете, все-таки покатилась слезинка. Девушка замахнулась, но он оказался быстрее. Навис черной тенью, перехватил ее руку на полпути и больно сжал. Джема замерла глядя в глаза своему страху, но не попросила пощады, решила гордо терпеть эту боль. Заметив это Кей медленно разжал пальцы: « Я верну его. А теперь уже он, засмотревшись в ее хорошенькое, подернутое ненавистью лицо, не успел среагировать. Маленькая ладошка все-таки обожгла его лицо, прошла по но оставила ощущение ожога. К тому моменту, когда парень приложил ладонь к своему лицу, девушки уже не было рядом. Она убегала, оставляя после себя лишь шум листвы и хруст ломающихся веток.